Иммунитет, иммунограмма, вакцинация Что такое иммунитет? На латыни иммунитас – освобождение. Древности иммунными называли людей, освобожденных от каких-то обязанностей, налогов, работ. В наше время это слово приобрело другой смысл – защита, устойчивость. Понимание иммунитета в отношении различных инфекций и устойчивости организма появилось давно и поначалу касалось конкретных болезней, вроде оспы и кори, истинных причин, возникновения которых никто не понимал. Однако целители античности и средневековья заметили, если один раз перенесешь какое-то заболевание и не умрешь, второго раза точно не будет. Они это не называли иммунитетом. Удалось придумать примитивную иммунизацию при оспе, вариоляции. наблюдательность и статистика – важнейшие инструменты медика. В Древней Индии, а затем на Ближнем Востоке, лекари сообразили, что оспа – может протекать несмертельно, если гноем из папулы больного заразить не слизистую оболочку дыхательных путей или глаз, а, например, пятку или кисть руки. Воспаление начнется на том месте, там и закончится. А привитый человек уже никогда не заболеет оспой. Эту методику защиты от оспы взяли на вооружение в гаремах, где проводили в реаляцию наложницам, чтобы уберечь лица красавиц. Однажды врач Эдвард Дженнер услышал, как женщины на ферме спорят и одна опарирует. «У меня не может быть оспы, ведь я болела коровьей». Он вплотную занялся этой болезнью и определил, что доярки часто болеют коровьей и оспой, но обычно дальше рук папулы не распространяются. А вот обычные вариолы, они уже не заражаются. Врача посетила гениальная мысль, что оспы не просто называются одинаково, но и представляют один и тот же патоген – инфекцию. Конечно, в те годы про вирусы еще не знали, но с бактериями уже познакомились. Дженнер предположил, что оспа имеет бактериальную природу, только вот для нее еще не создали мелкоскоп. Оставив эту претензию Левенгуку, Дженнер допустил, что оспа – инфекционное заболевание, а коровье – намного слабее человеческой. Вторая его гениальная мысль – если взять здорового человека и специально привить коровье и оспой, он уже не заболеет натуральной. Дженнер поймал пробегавшего мальчишку, зажал его между ног и, окорябов предплечье специальной царапалкой с втер в рану содержимое из папы с рук больной доярки. Готово. Парень вырвался в слезах, помчался к родителям жаловаться, что злой доктор поцарапал ему руку. Думаю, Дженнеру пришлось распить с папой вакцинированного мальчик не одну пинту, эля или виски чтобы тот его не побил за обиженного сына. За этот подвиг, я не про выпитый виски, Дженнеру поставили памятник. Первым врачом, задумавшимся о том, что в организме есть какой-то хитрый механизм, защищающий от различных инфекций, стал француз Луи Пастер. Он известен не только как иммунолог, но и как микробиолог, открывший много процессов, связанных с развитием культур микроорганизмов и их влиянием на нашу жизнь. К примеру, его заслуга – изучение процессов брожения, в частности молока и вина. За его открытие и разработки виноделы всего мира спонсирует Институт Пастера до сего времени. Многие знают его как создателя прививки от бешенства, однако обычно не задумываются, что магазинное молоко не киснет несколько дней именно благодаря придуманной Пастером пастеризации. Луи Пастер действительно создал антирабическую вакцину и ждал, пока появится первый укушенный бешеным псом. Пес нашелся, мальчишка, который его дразнил, тоже. Зная то, что инкубационный период бешенства составляет 40 дней, Пастер решил, если каждый день иммунитету напоминать о том, как выглядят возбудители, тыка его носом в трупы онах, тот непременно это запомнит и выделит нужные меры защиты. Каждый преподаватель знает, что если 40 дней студента заставлять учить материал, он его обязательно выучит, даже если не хочет. Ежедневно на протяжении 40 суток пострадавшему мальчику вводили под кожу живота небольшую порцию убитых возбудителей бешенства. И он не заболел. Думайтесь, 40 дней, как в школу добровольно или за ручку, со слезами и воплями или за шоколадку, не знаю, но они это сделали. Луи Пастер и Илья Мечников создали учения об иммунитете, как о системе защиты организма от инфекций. Конечно, не только им двоим принадлежит заслуга создания огромной науки иммунологии. В Пастера и других аналогичных научных заведениях по всему миру шли работы по поиску способов лечения и, главное, защиты от болезней. Но именно этих ученых знают в мире не только специалисты, но и обычные люди. Пастер, Мечников, Дженнер... Хавкин и еще много других врачей занимались созданием защиты от инфекций, которую сейчас называют вакцинацией. Слово «вакцина» произошло от латинского названия коровы – вакка. Прививание – термин, пришедший из садоводства. Можно взять веточку одного растения и поместить в надрез на коре другого. Прививка растет как своя, но рождает другие плоды, а может даже и подарить свои признаки растению хозяину. В медицине же прививка – означает введение вакцины. За полтора века иммунологии создано огромное количество вакцин от бактерий и вирусов. Но зачем они? Мы знаем, что после вакцинации или вовсе не заболеешь, или легко переболеешь какой-нибудь заразой. Почему так получается? Карл Ланштейнер известен не только как человек, открывший группы крови А и Б и создавший их систему. Он также обнаружил инфекционную природу полимиелита, что дало толчок к поиску вакцин от него. Эта болезнь поражала многих детей и даже взрослых, убивая их или делая их инвалидами. Только к 50-м годам 20 -го века хиллари Копровскому удалось создать первый тип вакцины – живой, ослабленный, а спустя несколько лет Джонасу Солку – второй, инактивированный тип. Позже Альберт Себин разработал живую пероральную вакцину который привиты автор этой книги и масса других детишек, родившихся с 60-х годов XX -го века и по сей день. Для тех слушателей, кто не представляет себе кошмара под названием полиэмилит и не хочет утруждаться изучением научных книг, я рекомендую прочесть замечательную автобиографическую повесть австралийского писателя Алана Маршалла «Я умею прыгать через лужи». Инфекции, которые то массово, то избирательно поражали людей самых разных возрастов и особенно детей – вполне могли бы, имея неразум и речевой аппарат, повторить фразу пирата Джона Сильвера из романа Стивенсона «Остров сокровищ». Выжившие позавидуют мертвым. До внедрения в медицинскую практику широкой вакцинации и календаря прививок, ранняя смертность детей, подростков и молодых людей в возрасте от года до 18 лет была крайне высокой. Иногда умирало около половины всех людей данной категории. Эпидемии дифтерии, полиомиелита, коклюша, кори, скарлатины, туберкулеза, холеры, сыпного, брюшного и возвратного тифа буквально выкашивали целые населенные пункты. Это длилось до начала XX века, пока не были созданы вакцины. И, что очень важно, не появились государственные программы по массовой вакцинации. Часть задачи по защите населения от инфекции решили гигиена и санитария. Речь идет об активной пропаганде регулярного мытья рук и использования антисептиков, из которых почти до конца 20 века самым популярным была хлорная известь. Однако, сколько ни мойся и не мой руки, известно, что микроб, как вода, дырочку найдет и в организм проникнет, а значит барьер нужно ставить прямо в организме. Очевидно, что вакцина – наиболее правильное и выгодное решение. Как делали вакцины изначально? Первый способ – это взять инфекцию другого похожего типа, как сделал Дженнер, и ввести ее вместо агрессивной. А если нет похожего инфекционного агента для болезни, как в случае с бешенством, с чумой, холерой, брюшным тифом, дизентерией, как быть? Нужно эти инфекции ослабить или убить, решил Пастер. Но убить так, чтобы они, микробы или вирусы, остались целехонькими, как чучело в биологическом музее, по которым обучают школьников. Способы были перепробованы разные, подходящей же оказалась пастеризация, нагревание до да, летальной для микробов или вирусов температуры, но сохранной для белков их оболочек. Шкурка должна остаться целой. Такой температурой оказалось 60 градусов по Цельсию. Этот метод использовал врач Владимир Аронович Хавкин, которому Мечников поручил заняться созданием вакцин от холеры и чумы. Для этого доктор Хавкин уехал в Индию, где в конце XIX века свирепствовали эпидемии обеих этих болезней и буквально варил культуры холерного вибриона и чумной палочки на медленном огне, добиваясь их гибели при сохранении антигенных свойств бульона. Эту жижу предстояло очистить от мяса, на котором росли бактерии, получить чистое по возможности вещество и уже его вводить под кожу или внутримышечно чтобы добиться выработки антител. Неграмотные индусы с большим подозрением относились к опытам русского врача. Отчасти из-за того, что тот с ними общался на английском, а индусы, хорошо знакомые с англичанами после подавления восстания сипаев, их терпеть не могли. Отчасти из-за того, что он свое варево предлагал им колоть в руку, а зачем, они не могли понять». Однажды индейцы взяли палки и пошли к хижине Хавкина с простой целью – убить коварного колдуна доктора. Они были уверены, что тот занят распространением чумы. Чтобы убедить крестьян, врач набрал шприц прямо из котла и ввел себе в руку. Аргумент сработал, не зная, что потом было с рукой, думаю, недели две болело, но индусы Хавкину поверили и пошли на прививку. С тех пор вакцину от чумы называют вакциной Хавкина. Мумбаи, Бомбеи, институт иммунологии, образовавшийся из его лаборатории, носит имя Хавкина. Вышла Марка с его портретом. Кроме варки, вакцины еще готовили химическим методом, пытаясь убить микроб или вирус каким-нибудь антисептиком. Для этого использовали различные яды на минеральной основе – соли ртути, мышьяка, которыми со времен Парацельса иногда весьма успешно лечили различные инфекции, включая сифилис, гонорею, гнойные заболевания кожи и мягких тканей. Этот метод на основе меркуриатов (соединений ртути) и арсенидов (соединений мышьяка), а также формальдегида дал весьма неплохие результаты, потому что убивая вирус или ослабляя его, яд сохранял шкурку. Правда, при этом возникала другая проблема: как убрать отраву из полученной вакцины? Медики подумали и согласились, что доза вакцины мизерна, а значит количество ядовитого содержимого в ней будет совершенно безвредно даже для детей. Ведь для лечения того же сифилиса использовали огромные дозы этих ядов, и ничего, больные выживали и даже создавали литературные, музыкальные и изобразительные шедевры. Вакцине этих веществ миллионных раз меньше, и, следовательно, бояться их незачем. Что же происходит в организме, когда в него попадает инфекция? Чтобы это объяснить, начнем с ворот. Ведь, чтобы попасть в гости, сначала нужно пройти через них. В медицине прижился термин «входные ворота инфекции». Всего известно четыре основных. Воздушно-капельный путь, где воротами служат дыхательные пути, носа и ротоглотка, гортань, трахея и бронхи. Соответственно, инфекция, пролетая по этим тоннелям, Где-то ухватится за стенку слизистой и попытается закрепиться. Пищевой, воротами для которого служит рот, глотка, опять же пищевод, желудок, кишечник. Это тоже тоннель, только другой. Контактный, вход через кожу или слизистые оболочки, откуда агрессор проникает уже в кровь. И четвертый, трансмиссивный или кровяной, то есть инфекция проникает сразу в кровь из крови больного или носителя инфекции. Почему важны ворота? А вы видели, что еще обычно есть у ворот? Правильно, охрана. Иногда делают контрольно следовую полосу, ставят мины и всякие шипы, колючую проволоку, чтобы никто не мог пролезть. В организме все это тоже есть, и мины, и шипы, и пограничные стражи, только представлено все это клетками, лейкоцитами и различными веществами, которые оказываются ядом, клеем, краской для инфекционных агентов, бактерий и вирусов. Лейкоциты бывают разные. Это обобщающее слово для всех белых кровяных клеток. Как можно разделять лейкоциты? По строению ядра, отношению к красителю, щелочной, кислой или нейтральной, наличию на мембране особых белковых веществ, маркеров. Если смотреть исторически, как описывали лейкоциты с самого начала, то сперва их называли белыми кровяными шариками и оценивали для диагностики только общее количество – Потом обнаружили лимфатическую сеть в организме, и клетки в них явно особые, называли их лимфоцитами. Это как в армии, вся армия солдаты, но есть рядовые и офицеры, срочно служащие салаги, и контрактники-ветераны, спецназовцы, военные инженеры, химики и так далее. Выглядят на первый взгляд похоже, но существует отличие. Когда лейкоциты для более тщательного изучения начали красить, оказалось, что они вступают в отношения с разными красками по-разному. Одни любят кислый краситель, эозин, их называли эозинофилами. Другие предпочитают окрашиваться щелочным, основным, и они стали базофилами. У других в цитоплазме увидели особые шарики, гранулы, а потому их назвали гранулоцитами. В одних ядро напоминало согнутую палку или батон колбасы, стали палочкой ядерными. А другие содержали ядро, напоминающее связку сосисок, сегменты ядерные. Лимфоциты из этой всей компании белых клеток имели единое круглое ядро, и потому их называют мононуклеарами. Не путайте их с моноцитами. О том, как выглядят и называются все представители белой крови, вы можете узнать в главе, посвященной лейкоцитам. А сейчас давайте продолжим разговор об иммунитете. Клетки это элемент системы, в который входят далеко не одни лейкоциты, лимфоциты. Иммунитет можно классифицировать по веществам клеточный, тут, думаю понятно, клетки поедают разные антигены и мусор, и гуморальный вещества, которые выделяются клетками системы и оказывают противодействие различным агрессорам. А можно по направленности к этим агрессорам, специфически и неспецифический, то есть. Особые меры иммунитета против каждого конкретного антигена, антитела, или общие факторы, негативно влияющие на большинство различных инфекционных агентов. Как и в любой системе, силовой структуры, в иммунитете есть солдаты и офицеры, то есть рядовой состав и руководство. Естественно, одних намного больше солдаты, которые живут недолго, других меньше лимфоциты, чей срок жизни от 60 до 180 дней. Этот срок определил время для ревакцинации в период эпидемии новой инфекции COVID-19. По мере накопления данных о формировании иммунной защиты, этот срок ревакцинации может быть отодвинут до года или даже дольше. Я не случайно называю вам эти цифры. Они потом пригодятся для понимания некоторых интересных решений медиков во время определения сроков действия вакцин. Давайте проследим путь развития иммунного ответа вместе с какой-нибудь инфекцией, для начала, к примеру, пищевой, так будет проще. Итак, инфекции нужно оказаться в потоке, это основное правило. Она не вползает сама в рот или в нос, ее нужно внести. Так воздушно-капельная влетает в дыхательные пути с потоком воздуха, а пищевая с потоком еды, которую мы жуем, используя язык и зубы. Поток этот, конечно, формальный и не обязательно непрерывный, ведь мы не дождевые черви, которые для продвижения в земле непременно должны ее есть. Первый контакт пищевой инфекции с иммунитетом начинается во рту, где она подвергается обработке слюной, в которой содержится неспецифический антисептик – лизоцим. Кроме того, пищевые микробы встречают местных жителей, микробов, живущих на зубах и деснах, и в исполнении договора аренды защищающих свою территорию, выделяя разные токсины, которыми частично убивают пришлых врагов. Однако я должен сообщить, что иммунитет всегда действует только на своей территории и фактически ведет оборонительную войну, вытесняя захватчиков. Он не переходит в контратаку за пределы организма. Из кожи или слизистый антисептик не выделяется, а лимфоциты разведчики не выпускаются в атмосферу жилища или воду, куда попадает живой человек. Почему так происходит? Потому что испокон веков от появления разнообразных многоклеточных существ они, люди, оказались в царстве микробов. И никто не спрашивал разрешения у этих одноклеточных, можно ли рядом возникать и развиваться. С самого начала жизни на планете возникло то, что мы знаем и называем симбиозом о живых организмов, сожительствующих с разными видами ради взаимной пользы, соответственно, симбионтами. Да, мы все симбионты. Мы провестили в себе и на себе тысячи семейств различных микроорганизмов. Второе их название – резиденты. На каждом участке тела и внутри живет множество групп микроорганизмов. Например, во рту – до 120 типов. В кишечнике – около 60. В интимных местах – тоже несколько десятков. И всех этих гастробайтеров-мигрантов часть пытается доминировать над другими, а иногда даже в азарте нападает на живые ткани и старается урвать себе кусок нашей плоти. Но за всем происходящим тщательно следит иммунитет. Он вообще больше половины сил тратит именно на контроль над активностью таких мигрантов и периодически им дает по мозгам, если те начинают слишком агрессивно себя вести по отношению к титульной нации – клеткам организма. Именно поэтому в большинстве так называемых лимфоидных органов – лимфатические узлы, бляшки – и прочие точки обнаруживается скопление лимфоцитов даже созданы специальные ткани чтобы лимфоцитам было максимально комфортно нести свою службу например, небные миндалины в горле или аппендикс рудиментарный отросток слепой кишки все эти образования вместе с лимфатическими узлами объединены в огромные пронизывающие все органы и почти все ткани сеть лимфатических сосудов по ним от тканей к лимфатическому протоку впадающему в верхнюю полую вену, течет лимфа. Так лимфоциты переходят из лимфы в кровь. Напомню, что в лимфе находятся лимфоциты, вода и жир, а если точнее, белки, липопротеиды, которые забираются из тканей, если не нужны клеткам. Лимфатические сосуды – это тайные дороги лимфоцитов, по которым те возвращаются в свои лимфоузлы, подразделения и приписки. А где же они были до этого? Как и положено воинам в горячих точках или местах прорыва охраняемой границы, в слизистых оболочках, подкожном слое. Мест атакуемых непрерывно бактериями и вирусами огромное количество. Лимфатический узел, их тысячи в организме, называют регионарным лимфатическим узлом, потому что это ближайшая воинская или полицейская часть, где лимфоциты проходят обучение инструктажи. Именно лимфатические узлы являются концентраторами иммунитета и общего, и местного, а также иммунной памяти. Всего лимфатических узлов сотни тысяч в разных местах, а больше всего в груди, животе и шее, тогда как в руках и ногах намного меньше. Эти части тела иммунитет защищает благодаря скоплениям узлов в подмышках и в паху. Формат книги не позволяет слишком подробно разобрать строение иммунной системы, оставим это для другой То, что пока пишется и, даст бог, скоро будет закончено. Речь идет о книге о крови, над которой автор работает не первый год. В ней иммунитету посвящен большой раздел, где все нюансы иммунитета и его строение разобраны достаточно подробно, но при этом понятно для читателей, не связанных с медицинской сферой. Сообщу лишь, что анатомически к иммунитету можно отнести практически все ткани организма, которые как-либо соприкасаются с окружающей средой, микробами и могут подвергнуться вторжению извне. Исключим мозг, мышцы, кости и органы вроде печени, почек и сердца, то есть те, которые условно стерильны и ни с какими микробами обычно не встречаются. Легкие контактируют с атмосферным воздухом. Кишечник и вся пищеварительная труба – это постоянное поле битвы, где микробы, гастробайтеры, мигранты-резиденты не только живут, но и помогают организму выполняя работу дворников, мусоросортировщиков и мусоросжигателей. А еще к иммунной системе можно без колебаний отнести желудок с его соком и кожу с потовыми железами. Ибо и там, и там тоже живут свои микробы-резиденты. Резонный вопрос – какое они имеют отношение к иммунитету? Самое простое – механическое и химическое. Своим строением и выделяемыми веществами эти ткани и органы способствуют неспецифической обороне, то есть – В общем, защищает нас от вторжения и представляет собой те самые минные поля, колючую проволоку и прочие штучки, благодаря которым микробы и вирусы подрываются, залипают, маркируются или даже погибают сразу на месте. Для нас в этой книге, конечно, интереснее всего специфическая, избирательная защита от вредителей, способных обойти неспецифическую оборону и начать масштабное вторжение, то есть болезнь. Для того, чтобы заражение перешло в болезнь, Одного микроба или вируса мало. Обычно одинокий койот при попытке начать заражение непременно наткнется на шерифа и получит пулю, если перед этим не угодит волчий капкан, не вляпается в лужу с вонючим секретом скунса или случайно не зацепит нитку с привязанным колокольчиком. А обычно ведь так и происходит. Слизистые оболочки, кроме того, что на них уже обитают мигранты – еще и хорошенько удобрены различными выделениями тучных клеток, интерфероном лимфоцитов, неспецифическими иммуноглобулинами класса А, куда не вляпаться одинокому микробу или вирусу просто невозможно. Значит, локальное заражение может произойти только в том случае, если атаковать какой-то участок, будут сотни тысяч или даже миллионы микробов или вирусов. Такое количество нужно для того, чтобы массой, как китайская армия, задавить погранцов, и проломить неспецифическую защиту. А отвоевав небольшой, не больше 1 квадратного миллиметра участочек слизистой оболочки, постараться закрепиться, перебив при этом иммигрантов-резидентов. Вообще инфекционная атака идет широким фронтом, и обычно занимает довольно большую площадь на слизистой, и длится не какое-то мгновение. Микробы втягиваются с воздухом, носом или ртом и оседают на слизистой в течение нескольких минут, а иногда и часов. При этом война идет несуточная, прежде чем несколько сумеет закрепиться на отвоеванной территории. Большую роль играет злобность агрессора, который на медицинском языке называется инвазивность, вирулентность, токсогенность. Все три параметра очень важны. Если в организме агрессор ранее не бывал, действие иммунитета развивается следующим образом. Используется вся неспецифическая защита, какая есть в ближайшем окружении. Все дежурные лейкоциты, лимфоциты, тучные клетки, эозонофилы и базофилы. Ткани наполняются различными биохимическими ядами, но только локально. И площадь этой реакции превышает площадь захваченной территории в несколько сотен раз. То есть если поле драки 1 квадратный миллиметр, то площадь первичной реакции не превышает 1 квадратного сантиметра. Хитрый агрессор съедает все, до чего может дотянуться – белки, жиры, сахар – при этом активно выпускает токсины, которые должны или усыпить наших защитников, или убить их. Тут миндальнич некогда. Война идет не на жизнь, а на смерть. Если мощность экзотоксинов внешних достаточно, то микроб продолжает расчищать себе место будущего жительства, убивает клетки слизистой оболочки, пытаясь прорваться как можно глубже. Человек при этом испытывает легкий дискомфорт, зуд, жжение, незначительную боль, если в зоне боевых действий оказывается болевой рецептор. По времени этот процесс занимает несколько минут. В тканях накапливаются продукты распада клеток и погибших микробов. По лимфатическим сосудам эти молекулы достигают ближнего лимфатического узла, обычно 10-15 минут для этого достаточно. За это время микробов уже в миллион раз больше, чем было в самом начале атаки, и они продолжают размножаться. Соседние бокаловидные клетки в раздражении активно выделяют слизь, стараясь потоком этой липкой жидкости смыть микробы и трупный яд. Тучные клетки выбрасывают гистамин, простагландины, пропердин, каликреин и другие вещества. Все они называются обобщенными диаторами, посредниками воспаления. Их задача – перекрыть окружающие вены, лимфатические сосуды, артерии, уменьшить подачу кислорода и сахара в зону воспаления – чтобы за счет накопления лизосомальных ферментов, очень любящих воду, усиливался отек, также называемый перифокальным. Получается, что как бы водяной вал окружает место воспаления. За ближайшие полчаса к месту боя приходят регулярные части из нейтрофилов и лимфоцитов. Обычно это сегменты гранулоциты, макрофагии и моноциты макрофаги Они отличаются не только размерами и формой ядра, но и способностью к выживанию, а также основной задачей. У каждого типа клеток иммунитета своя особая функция и задача. Одни – фагоциты, другие – киллеры, третьи – аналитики, четвертые – хранители информации и так далее. Нитрофилы бросаются в бой и начинают пожирать микробов, проглатывая их, фагоцитируя, заключая их в прозрачные пузыри, лизосомы где с помощью специальных ядов, ферментов, стараются убить врагов. Добавлю, что это часто получается весьма неплохо, но есть несколько возбудителей с очень плотной шкурой, которым эти ферменты-яды, как слону-дровина, например, микробактерии туберкулеза, проказы, палочки чумы и сибирской язвы, не случайно эти бациллы относят к опасным и особо опасным инфекциям. Чем же заняты моноциты? Они тоже фагоцитируют микробов. Но, как истинные спецназовцы понимают, это не просто враг. Это, во-первых, незнакомый враг, а значит язык. Его нужно доставить в штаб на допрос, на осмотр криминалисту. А где у нас штаб? Правильно, в лимфатическом узле. И не надо думать, что один моноцит тащит одинокую тушку микроба в единственный лимфатический узел. Сотни моноцитов, кто целиком, кто частями, а кто и живехонько волокут по лимфатическому сосуду языков в штаб. На полпути их уже встречает криминалист из оседлых дендритных лимфоцитов типа Т. Почему он так называется? Потому что эта амеба засела у себя в кабинете, а щупальца выпустила в коридор сосуд, где и встречает всех разведчиков с антигенами. Собственно, это можно назвать стартом специфического иммунного ответа. Это очень важный момент. Когда он обычно начинается, С разными микробами по-разному, но, как правило, в течение первых суток сначала агрессии. Кстати, если там в очаге воспаления удается справиться с микробом, то болезнь на том и заканчивается. По всем службам проходит информация, все хорошо, враг повержен, никаких ответов творить не нужно. Однако, если инфекция проникла не случайно, ни в одном месте, ни в единственном эпизоде, а в течение нескольких часов постоянно влетает и влетает, То вряд ли так просто все закончится. Потому давайте рассмотрим, как все происходит, когда микробы злодеи, их много, и они извне атакуют и атакуют. Для воздушно-капельной инфекции очаг помещение с больными людьми, который выделяет ее в атмосферу. А для пищевой большой объем какого-то употребленного продукта с огромным объемом микробов, например, стакан сырой воды с холерными вибрионами. Человек, мучаясь от жажды, выпивает такую воду. Часть вибрионов погибает в желудочном соке, но если воды было много, кислотность сока понижается и уже не убивает холеру. Та продолжает путь по кишечнику, где атакует слизистые оболочки кишки. Итак, моноцит принес микроб или его часть лимфатический узел и передал для изучения дендритному Т-лимфоциту. Тот, приняв языка, начинает его изучать, сканируя белковый состав оболочки, содержимое цитоплазмы, то есть составляет портрет особых предметов агрессора. Впоследствии его заключение ляжет в основу подробнейшей инструкции, какие именно глобулины, антитела, нужно создавать для специфической борьбы именно с этими микробами. На это изучение уходит иногда довольно много времени, вплоть до нескольких дней, а фрагменты продолжают поступать в лимфатические узлы. Этот факт влияет на понимание необходимости включения специфической защиты, создания антител. Почему это так важно? Причина в том, что создание всей цепочки по производству специфических иммуноглобулинов к возбудителю инфекции – дело очень дорогое. Если взять эквивалент денег в организме, молекулы АТФ, аденозин трифосфорная кислота – главный источник энергии для всех биохимических реакций в клетке – выполнение разнообразной работы. АТФ получается при сжигании глюкозы или жира в митохондриях клеток. В клетках работает главное правило экономики. Не стоит делать то, в чем нет объективной необходимости. А поступающие в лимфатические узлы куски микробов и даже целые живые бактерии сигнализируют, что производить антитела нужно. Т-лимфоцит дендритный. Так назвали, потому что он, подобно дереву, имеет ветви, расходящиеся в лимфатические сосуды и внутрь лимфоузла. Той своей частью, что работает внутри, он пинает сладкую парочку – Т-лимфоциты, хелперы и супрессоры. Обычно на два Т-хелпера посредника, один Т-супрессор. Что они делают? Т-хелпер подскакивает и готов бежать в атаку. Т-супрессор же предлагает обождать и не спешить, может быть рассосет само собой. Два Т-хелпера переубеждает Т-супрессор, и вся компания идет к бурсакам в общагу Б-лимфоцитов, отделением в лимфоузле. Т-хелперы, получившие инструкцию от дендритного лимфоцита с описанием, какие именно иммуноглобулины нужно делать, собирают вокруг себя б лимфоциты и начинают объяснять уже им, как необходимо синтезировать иммуноглобулины и, главное, какие, на что нужно обратить внимание. Моноциты приносили разные ферменты разным дендритным лимфоцитам. Инструкции по созданию иммуноглобулинов различаются у разных типов Т-хелпер, Т-супрессор. Поэтому специфический ответ готовится не на какой-то один маркер-антиген, а сразу на несколько разных. В этом важность и смысл иммунитета, возникающего после болезни. Время, которое нужно Т-хелперу на подготовку ВЛ, составляет несколько недель. Дело это не быстрое. Что происходит? Я надеюсь, что дотошный слушатель задался вопросом, а как же дендритный лимфоцит дал инструкцию Т-хелперу? Что это за инструкция? Будет ли это для вас открытием или нет, не знаю, но клетки общаются друг с другом химическими веществами, которые называют цитокинами. Знакомое слово? Что такое цитокины? Это весьма сложные вещества команды, среди лейкоцитов их называют лимфокинами или интерлейкинами. А седлые клетки разных тканей общаются намного меньше, чем лимфоциты, особенно разговорчивые Т-хелперы и Т-супрессоры. Немногословные ТНКК, натуральные киллерные клетки, это особая группа лимфоцитов, которые говорят только одно – сдохни. Эта команда срабатывает как установка на смерть. Если НКК какой-нибудь клетке скажет сдохни, то прям сразу и выполнит приказ. Такой цитокин еще называют фактором некроза опухоли ФНО, потому что НКК обычно убивает раковую клетку или зараженный вирусом. Те цитокины, которые выделяют Т-хелперы, командуют Б-лимфоцитом, как создавать иммуноглобулины. Структура команд иммунного ответа очень сложная, имеет массу параллельных каналов управления и даже прямые команды, когда речь идет о повторной реакции при уже сложившемся иммунном ответе на известный антиген. Так, Б-лимфоциты еще до бласт-трансформации и начала синтеза антител могут включить эту функцию без команды Т-хелпера при прямом контакте с антигеном, который срабатывает как пусковая команда к перестройке лимфоцита и началу синтеза АТ. Причем достаточно одной б клетки сконтактировать с антигеном, как все ближайшие Б-лимфоциты начинали изменяться. Эта функция иммунитета позволяет максимально быстро реагировать на знакомую инфекцию. Под обучением находится несколько тысяч лимфоцитов. На подготовку уходит несколько недель. Когда же обучение заканчивается, а Б-лимфоциты буквально распухают от знаний, Ядро у них становится рыхлым. Техел прикомандует «Все за нами». Через кровеносную систему организма все эти клетки устремляются к очагу воспаления, где макро- и микрофаги держат оборону, требуя подкрепления. Они идут на шум боя и трупный запах разлагающегося врага. Такой выбор направления движения лейкоцитов называется хемотаксисом. Очаг за это время достиг внушительного размера или площади. Он окружен валом лейкоцитов, тучных клеток и строителей фибропластов, уже начавших возводить вокруг поля битвы бетонно-фибринную стену, капсулу. Наконец, большая часть обученных Б-лимфоцитов добирается до места. Здесь их поджидает команда Т-хелперов и Т-супрессоров. Основная группа из первых прибывших, заняв места в межклеточном пространстве вокруг очага воспаления, производит невероятные действия, подобно роботам-трансформерам из фильма. Изменяется внешний и внутренний. Теперь это уже не Б-лимфоциты. Они утрачивают способность ползать, подобно амебам. Контакт с микробными остатками сильно возбуждает Б-лимфоциты. Они сначала начинают активно размножаться, в тысячу раз увеличивая свою армию, а затем становятся оседлыми плазматическими клетками. Теперь их задача состоит в выделении иммуноглобулинов, антител. Эти комбинированные вещества можно сравнить с противотанковыми снарядами. Они, добравшись до живых микробов, приклеиваются к мембране, а затем рвут ее на куски, если хватает биохимических сил. Если же мембрана оказывается слишком крепкой, антитела так плотно облепляют микроб, что тот начинает задыхаться и гибнет от переполнения собственными отходами жизнедеятельности. В первой партии антител обычно применяются тяжелые снаряды типа М. Эти иммуноглобулины характерны для острого периода воспаления текущего заболевания. Их производство очень затратно, но они очень эффективны. Плазматические клетки должны насытить ткани вокруг очага воспаления антителами, чтобы остановить микробную атаку, победить агрессора. К сожалению, иногда скорость иммунного ответа бывает недостаточно быстрой. Микробы оказываются резвее, иммунитет не поспевает за ними. Очаг расширяется и однажды может прорваться в кровь. Обычно это событие сопровождается резким подъемом температуры, ощущением слабости. Если микробные токсины повреждают особые ткани, это проявляется нарушением работы сердца, мозга, почек, кишечника. Зависит от индивидуальных характеристик микроба. Как мы решаем проблему, если иммунный ответ не поспевает? Применяем антимикробные средства, антибиотики. Хирургически вскрываем очаг и по возможности удаляем его содержимое – гной. Гной содержит микробы, разрушенные клетки крови, тканей, окружающих очаг, лейкоциты и их части – Огромное количество лизосомальных ферментов, токсинов, все эти вещества называют пирогены, потому что они повышают температуру, вызывают лихорадку. Параллельно синтезу антител М уже к завершению борьбы начинают появляться более легкие антитела Г, которые не столько служат борьбе в очаге, сколько циркулируют в плазме в ожидании повторных атак уже известным микробам. То есть они представляют собой активный специфический иммунитет к конкретному возбудителю. Если так нет, нет и нет, так проходит месяц за месяцем. Комитет по обороне, те самые Т-дендритные клетки, дают команду. Шабаш, ребята. Угроза отступила, можно заканчивать тратить государственные деньги на антитела. Враг разбит, нам столько иммуноглобулинов уже не нужно. В дело вступают Т-супрессоры, которые отчасти сами разбираются с лазматическими клетками. Отчасти ж зовут натуральных киллеров, чтобы те побыстрее перебили ненужных бывших Б-лимфоцитов. Проходит несколько месяцев и количество иммуноглобулинов в крови постепенно уменьшается, а в конце концов примерно за год сходит к нулю. Это был пример с микробами. Увы, не всегда бывает так гладко, как получилось на бумаге. Случаются осечки, замедление в развитии отдельных событий. Некоторые микробы выпускают особые противоиммунные яды, убивающие лейкоцитов и лимфоцитов. Некоторые имеют такую мощную оболочку, что размножаются прямо в лимфоузле, а моноциты и нейтрофил они используют в качестве транспорта и катаются на них по лимфатической сети. В качестве примера можно назвать палочки чумы. В противомикробном иммунитете встречается коварство возбудителей, которые на своей мембране имеют белки, очень схожие по строению на ряд обычных белков здоровых тканей человека. И когда против микроба начинают выделяться антитела, то попутно они лупят и по здоровым, ни в чем не повинным тканям человека. Гемолитический стрептокок серотип А, поселяясь в небных миндальных и периодически вызывая обострение хронического тензилита, попутно провоцирует иммунитет на выработку антител против антигена А, который очень похож по составу на белок соединительной ткани. Поэтому стриптокок, как провокатор, запускает аутовоспаление суставов и клапанов сердца, которые разрушаются антителами против возбудителя. Сложность заключается в том, что, как в любой системе, которая должна работать в каких угодно условиях, есть несколько каналов связи и контроля. Рассказывать обо всех – это значит превратить книгу в учебник по иммунологии, что в мою задачу не входит. Я хочу только, чтобы вы поняли, главное – иммунитет, система сложная, многокомпонентная, имеет несколько каналов решения задач, отвечает за внешнюю защиту от инфекций контроль резидентов-мигрантов и внутренняя безопасность от раковых клеток, которые ничем не лучше микробов и вирусов. Они даже страшнее, потому что изначально были когда-то своими, но переродились по разным причинам в жрущих и бурно размножающихся маргиналов, ненавидящих свой организм. Главная опасность для человека представляет не внешние или внутренние враги, с которым иммунитет разбирается с древнейших времен и постоянно этому учится, Даже старается передавать накопленные знания от отцов к детям. Хотя это дело непростое и занимает порой много поколений. Так вот, главная опасность представляет сам иммунитет, если вдруг становится слишком либеральным, теряет жесткость и бескомпромиссность. Оказывается медлительным на реакции и на угрозу. Не менее опасным он становится, если от излишней старательности и бдительности у него сносит крышу и он начинает кидаться на здоровые ткани, разрушая их и убивая организм человека. Аутоиммунные заболевания в ассортименте, боковой амитрофический склероз, рассеянный склероз, системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит и так далее. У иммунитета есть еще одна функция, о которой медики не любят рассказывать. Иммунитет – это последний патрон для самого себя, в системе заложен механизм почти мгновенного самоуничтожения организма, Да еще такое, что реанимация не всегда оказывается эффективной. Зачем? Здесь важно понять, что иммунная система защищает не отдельного человека, а вид. И если организм встречается с инфекцией, которую не удается победить, иммунитет его убивает, таким образом обеспечивая естественное природное прекращение распространения инфекции в популяции. Это грустная информация, но она объясняет многое, с чем мы столкнулись в ходе текущей пандемии COVID-19. В случае с вирусной инфекцией иммунитет ведет себя несколько иначе, чем с микробной. Для начала важно понять главное вирус – вирус не организм. Он никогда им не был и никогда им не станет. Это не протоформа жизни, как иные пытаются убедить нас. Больше всего для вируса подходит сравнение с почтовым отправлением. От кого и кому? От клетки к клетке. Это как бы письмо, которое изначально одна клетка написала и отправила другой. Ничего не напоминает? Правильно. Цитокины, лимфокины, интерлейкины. Только те были очень короткие и передавались на небольшие расстояния, вроде записок на листочке бумаги или самоудаляющихся смс. -ов. Они и сохраняются недолго. Получил, прочитал, выбросил. А вирус отправляется в окружающую среду, где нужно как-то сохранить информацию. Отправляя письма почтой, мы упаковываем их в конверт, бумажный, картонный или даже пластиковый чтобы он не царапался и письмо не пропало. Так вот, эти клетки находятся в разных организмах, и вирусу, как письму, нужно какое-то время находиться в очень неблагоприятной среде. И он не бумажный, не пластиковый, а белковый, гликопротеиновый. В нем информация, сообщение, записано в виде нуклеиновых оснований, собранных в цепочку ДНК или РНК. А это довольно нежные соединения, которые быстро окисляются атмосферой, сгорают в солнечных лучах, И даже в пресной воде могут разрушиться, что уж говорить о более жестких средах вроде кислот, солей и щелочей. А есть вирусы более похожи на сатокины? Есть, их называют верионами. Они очень легкие, почти лишены оболочки, часто передаются не через воздух или воду, а только контактно, при поцелуе, сексе или через кровь, трансмиссивно. Например, вирус Эбола. В воде он еще кое-как сохраняется а на воздухе и на солнце разрушается. Вы наверняка удивитесь, почему уже эти письма оказываются смертельными или вызывают болезни. Они адресованы не нам, это чужие письма. Чьи? Я не знаю. Но не наши точно. А читать чужие письма западло. Только вот клетки этого не понимают. Если вирус прикрепляется к дну и может проникнуть внутрь, он лишается оболочки. Конверт вскрывается, информация поступает в читательный механизм рибосому. А так как станок с программным управлением пропускает через себя нитку РНК или ДНК и синтезирует записанный белок. Вообще дикие вирусы содержат информацию такого рода. Строение оболочки, запись строения самого вируса и его содержимого, плюс еще какие-то белки. Какие? Это знает тот, кому письмо адресовано. Большинство болезнетворных вирусов для человека – это вирусы, написанные изначально в организме животного. Эти белки не наши, нам они совсем не нужны. Какую роль они должны сыграть в организмах животных? массу разных. Например, придать каким-то органам или тканям новые свойства, усилить ферменты, изменить гормоны, мало ли какие. Это зависит от того организма, который нашел наиболее удачное решение для выживания в неблагоприятных условиях. Суть не в этом. А в том, что болезнетворным вирус становится тогда, когда чужой организм, которому он совсем не адресован, умудряется его прочесть и скопировать. Любопытная клетка совершает преступление сразу по нескольким статьям. Во-первых, она вскрыла чужую корреспонденцию. Во-вторых, подобрала код и прочитала содержание. В-третьих, она перевела его, как смогла, на понятный для других клеток организма язык. В четвертых она забросила свою работу и занялась переписыванием чужого письма, выдавая его за свое. Зачем? Этому нет объяснения. Очевидно одно – клетка, прочитавшая вирус, дура, но нам от этого не легче. Все поведение зараженных вирусами клеток напоминает одураченных людей, получивших письмо счастья, текст которого обладает зомбирующим эффектом. Прочитал, купил на все деньги ручек, бумаги, конвертов и давай копировать своим почерком, рассылая по знакомым адресам. А что делают адресаты, получив письмо от знакомого? Правильно, вскроют и прочтут. Кто-то скомкает и выбросит, а кто-то свихнется умом и тоже начнет копировать и рассылать. В чем коварство вирусной инфекции? Как на нее реагирует иммунитет? Иммунитет изначально к вирусам относится негативно. Он не любит почтовые отправления. Почему? Потому что на сотни тысяч чужих писем хорошо, если одно придет по адресу. Вирус – инструмент эволюции. В штате природы нет почтальонов. Многие вирусы передаются прямым контактом, но немало и тех, что подобно листовкам выбрасываются в окружающую среду, а кто подберет и прочтет, тот и заразился. Некоторые переносятся посредниками-кровососами, комарами, вшами, блохами и прочими. Вирусом в слизистых оболочках приготовлены сюрпризы в виде того же лизоцима, различных интерферонов и моноглобулинов А, неприемлемой кислой среды различных биологических жидкостей. Вирусом для того и нужна крепкая оболочка, чтобы преодолеть не только действие природной среды, но и защиту организма. Так, вирус гепатита А, передающийся фекально-орально, через грязные руки способен пройти барьеры слизистой рта, желудка с его соляной кислотой, и проникнуть в кровеносную систему, а через нее в печень и прочитаться клетками печени. ВИЧ проникает в кровь здорового человека из биологических жидкостей больного и находит Т-хелперы – единственные клетки, способные прочитать это письмо. Аденовирус обожает клетки петели слизистых оболочек, прикрепляется и пытается впихнуться внутрь. Часто удается, но все ограничивается клетками слизистой оболочки в воротах. Как в случае с микробами, чтобы письмо нашло того, кто сможет его прочесть, нужны сотни тысяч писем, из которых уцелеет и достигнет почтового ящика хотя бы одно. Течение любой инфекционной болезни можно разделить на несколько этапов. Первый ⁇ инкубационный период. От заражения до появления первых невнятных признаков. Второй ⁇ продрома. От первых невнятных признаков болезни до клинического проявления воспаления, лихорадки, боли, отеков. Третий – разгар и манифестации инфекции, бурное или плавное течение с кризисами, резкими изменениями состояния, элизисами, медленным ухудшением состояния, заключающимися в подъемах или падениях температуры, давления, учащении или замедлении ритма сердца. Четвертый период – терминальный, приводящий к смерти, или реконвалесценция выздоровление. Сроки клиническая картина, набор характерных симптомов каждого периода, в зависимости от типа инфекции и возбудителя, отличаются. Эти различия связаны с токсинами, которые выделяются возбудителем, скоростью его размножения, средой предпочтительного места обитания в организме, дыхательных путях, кишечнике, брюшной полости или мягких тканях, а также из-за характерной реакции иммунитета на каждый тип возбудителя, микробы или вируса. Особенность вирусных инфекций заключается в том, что когда они проявляются уже какими-либо симптомами, вирус в это время активно копируется зараженными клетками, иммунная система борется не столько с вирусом, сколько с этими самыми клетками. Скорость распространения вируса в организме может быть очень высокой. Грипп, корь, ветряная лентуральная оспа, энтеровирус или крайне медленный ВИЧ, гепатит. И часто зависит от универсальности вируса, как письма, которые не в любой почтовый ящик влезет, не всякая клетка его раскроет и прочтет. Есть еще один важный момент. Характерные белки вируса, способные определяться как антиген после заражения клетки, появляются и на ее мембране. Она как бы объявляет «я другая, независимая клетка». От чего только она независима? От организма собственной жить ей с этого момента остается недолго. Как только ее обнаруживают лейкоциты и лимфоциты, они сообщают об отщепенции-диссиденте, натуральным киллерам. И те долго не церемонятся, в переговоры уговора не вступают. Мгновенно выделяет цитокин ФНО, и зараженная клетка погибает, а ее останки собирает макрофаг. Анализирует на предмет антигенов и тащит их в ближайший лимфоузел. Там новенькие антигены, как и раньше, их изучают, затем запускается все та же цепочка клеточная гуморального иммунитета с выработкой через три недели сперва антител класса М, пока идет активное воспаление, а затем класса G. Когда процесс пойдет к выздоровлению, титр ИГГ достаточно высок, чтобы организм не заболел снова. Бывает правда и так, что количество зараженных клеток слишком велико, И тогда иммунитет все силы бросает на выделение в кровь огромного числа натуральных киллеров, а те отстреливают столько пораженных зараженных, что организм с таким количеством справиться не может. Иногда срабатывает закон критической массы, и в организме включается молниеносный ответ в виде смерти по разным причинам. Отеки жизненно важных органов, мозга или тромбозы в сосудах, где клетки заражены вирусом. Делает это иммунитет, когда понимает, что его медлительность не позволяет угнаться за агрессором. Чтобы инфекция дальше не распространялась, он сам убивает организм. Чтобы оценить состояние иммунной системы, обычно врачу хватает общего анализа крови, осмотра пациента, хорошо собранного анамнеза в жизни и в болезни. Все эти данные позволяют понять, что происходит с иммунитетом. Но иногда нужно изучить строение иммунной системы детально по составу клеток, и наличию различных важных веществ. Иммунограмма. Как выглядит анализ, который называется иммунограммой, и какое значение он имеет в клинической работе? Зачем врач может дать направление на это исследование? Обо всем по порядку. Иммунологическое исследование крови включает в себя три раздела. первый клеточный состав. второй гуморальный состав. Третье – функциональные способности, активность клеток и с. В общем анализе крови уже представлена часть первого раздела – общее число лейкоцитов, состав по визуальным характеристикам. Частично клеточный состав, описан в общем клиническом анализе крови, позволяет медику оценить реактивность от слова реакции организма на болезненные факторы и события. В иммунограмме, кроме привычных процентов и абсолютных значений, то есть количество клеток в одном микролитре, приводится список личного состава армии лимфоцитов. Как их определяет? А как определяет офицеров в армии, есть знаки различия. Погоны, звезды, нашивки, шевроны, петлицы. Для клеток это особые белки на мембране. Их по привычке называют антигенами, хотя они не вредные. Просто потому, что для их выявления используют реактивы антитела. Такие антигены на лимфоцитах получили общее буквенное название SD, а цифры, уточняющие, что это за SD конкретно. Итак, раздел иммунограммы: формула крови: лейкоциты, лимфоциты, нейтрофилы, сегменты ядерные, палочкоядерные, базофилы, эозинофилы, моноциты, юные формы. Показатели клеточного состава CD3 Т-лимфоциты, CD4, Т-хелперы, CD8 Т-супрессоры, CD4, CD8 иммунорегуляторный индекс ИРИ. CD16 – НК клетки, CD25 и л – рецепторы, CD38 – активированные Т-лимфоциты, CD54, CD71, CD95 – апоптоз РТМЛ. Абсолютный фагоцитный показатель. Показатели гуморального состояния иммунитета. ИГА – неспецифические антитела, ИГЕ – аллергические антитела, ИГМ – антитела острого периода воспаления. ИГГ – иммунная память на перенесенную инфекцию. Фракция компонентов комплимента. С3 – неспецифически активные белки С4. Циркулирующие иммунные комплексы – ЦИК. Останки перенесенного вторжения – комплекс антиген плюс антитело – мусор. ЦР-реактивный белок – белок активной фазы воспаления. Интерфероновый статус – содержание интерферонов в крови и способность лимфоцитов их выделять интерлейкины ил 2 и другие по необходимости в зависимости от исследований цитокины вещества управляющие клетками иммунной системы известно несколько десятков функциональные тесты фагоцитарная активность нейтрофилов НСТ спонтанные НСТ стимулированные реакции на индуктор интерферонов важнейшими дифференцирующими антигенами Т-лимфоцитов человека являются следующие CD2 антиген характерный для Т-лимфоцитов вообще тимоцитов, НК-клеток. Он идентичен рецептору эритроцитов барана и обеспечивает образование розеток с ними, методика определения Т-клеток. CD3. Необходимо для функционирования любых Т-клеточных рецепторов ТКР. Молекула CD3 имеет все субклассы Т-лимфоцитов. Взаимодействие ТКР-CO3 с молекулой МНС определяет характер реакции иммунного ответа. CD4. Эти рецепторы имеют Т-хелперы 1.2 и Т-индукторы. CD8, популяция CD8+, Т-лимфоцитов, включает цитотоксические и супрессорные клетки. Что такое корецептор? Представьте себе замок с секретом. Вот скважинный ключ, скважинный механизм внутри, рецептор, ключ, белок, антиген, заставляющий замок открыться. Но тот не поддается. Ведь есть секретная кнопка, которую нужно еще нажать, одновременно поворачивая ключ. Так вот, эта кнопка – корецептор, А белок, нажимающий на нее, вступающий в реакцию с корецептором, называется коферментом. Иногда эту роль играет дополнительный центр активности в основном белке. Вроде как тремя пальцами одной руки нажимаем на основные кнопки, а четвертым – на секретные. К чему это? Когда иммунологи научились определять особые приметы антигену лимфоцитов, Они обнаружили, что иногда одного реактива антител не хватает, а потому принялись искать секретную кнопку. Нашли. В результате стало ясно, что от наличия и полноценности этих белковых молекул на стенке лимфоцитов зависят многие важные параметры, такие как скорость реактивности иммунитета, полнота иммунного ответа во всех фракциях, клеточный, гуморальный, специфический, неспецифический, антибактериальный, антивирусный, тканевой, подвижность клеток фагоцитарная активность нейтрофилов, фагоцитарная способность ферментов. На что стоит обращать внимание в иммунограмме? Что имеет клиническое значение для понимания связи текущих состояний, течения болезней, диагностики возможных нарушений, оценки перспективы клинических нарушений при различных заболеваниях? Первое. Общее число лейкоцитов в формуле крови. Второе. Соотношение в процентах нейтрофилов к лимфоцитам. Косвенно указывает на бактериальную или вирусную природу воспаления. В норме нейтрофилов чуть на 10-15% больше. Увеличение лимфоцитов позволяет заподозрить или вирусную, или аутоиммунную болезнь. Определяет направление поиска. Третье. СОЯ. Прямо показывает наличие острого или хронического воспаления различного происхождения. И в серии исследований по нарастанию или снижению этого показателя можно оценить успех лечения и, или ухудшение развития болезни. 4. ИРИ иммунорегуляторный индекс. Индекс реактивности иммунитета. Это соотношение числа обнаруженных в пробе Т-хелперов к Т-супрессорам. В числовом выражении 0,5, единицы, 2 или больше, позволяет понять, насколько вообще иммунитет активен. Так, при ВИЧ с клиническими проявлениями ИРИ может быть единица или иметь значение 0,5, 0,3, То есть, количество Т-хелперов намного ниже числа супрессоров. Фактически, это означает, что клеточный иммунитет практически выключен. Этот же параметр позволяет судить об эффективности иммуносупрессии при стабилизации отторжения органов после трансплантации, а также при лечении или диагностике аутоиммунных заболеваний. Пятое. Иммуноглобулины АМГ, Общие или специфические. Общий индекс этих иммуноглобулинов, белков антител, позволяет оценить общее качество гуморального иммунитета. ИГА ⁇ это неспецифические иммуноглобулины, чье место работы на слизистых и концентрации в крови лишь отражает достаточность этих веществ в организме. И главная защита ⁇ блокирование известных микробов, пытающихся атаковать слизистые через входные ворота. По их количеству можно догадаться что какая-то проблема в пищеварении или дыхательных путях может быть связана с резидентной микрофлорой, сдерживать которую и назначены антитела А. М и G относятся к специфическим антителам, отражающим качество иммунного ответа в острой фазе воспаления – М, или уже после перенесенного заболевания, представляя собой защиту от повторного заражения – G. Поэтому более ценным является анализ на специфические ИГМ и ИГГ – конкретным антигеном. Во-первых, он позволяет оценить качество развивающегося иммунного ответа на инфекцию по числу М, и во-вторых, качество последующей иммунной защиты по числу G. Комплимент. От латинского дополнения, довершения. В биологии комплимент – это белковое или более сложное вещество, участвующее в реакции между АТ и АГ. При недостатке фракции комплимента цики образуются медленнее, могут легко разрушаться с комплиментом, атака АТ на АГ происходит агрессивнее и полнее. Комплимент появляется в плазме крови как ответ на воспаление, бактериальное или вирусное. Чем сильнее инфицирование, тем больше концентрация комплимента в плазме. На заре иммунологии очень популярна была реакция связывания комплимента в отношении сифилиса, она еще называлась реакцией Вассермана, (РВ). Итак, комплимент – это широкий комплекс веществ неспецифической и специфической, специально синтезированной к определенному типу возбудителей защиты. Его можно сравнить с краской, которую добавляют в воду при разгоне демонстрации, чтобы легче было вылавливать участников. Комплимент, кроме того, что отмечает антиген вроде пятна на одежде, также обладает свойством налеплять рецептор на мембрану бактерии или оболочку вируса, таким образом блокируя их. Он вроде вонючий светящейся смолы, которую, если микроб однажды вляпается, он начинает вонять и светиться. В иммунограмме может быть отмечен количественный показатель фракций компонентов комплемента С3 и С4. Какого-то крайне важного значения они не имеют, а повышенные значения здесь указывают на то, что выработка усилена, вероятно, из-за постоянной микробной, чаще нагрузки. Тогда как слишком низкое значение дает понять, что неспецифическая защита иммунитета – Ослаблено. Обычно отклонение сопровождается отклонениями в других показателях. Седьмой показатель ЦИК циркулирующие иммунные комплексы. По сути, это мусор. Комплексы антиген плюс антитела, могут быть мелкими кусками микробов или вирусов с намерто вцепившимися в них антителами иммуноглобулинами или даже целыми микробными тушками сплошь облепленными иммуноглобулинами. На первый взгляд цики безвредны. Однако, на самом деле, они двояки. Они, пока есть, напоминают иммунитету о том, как выглядел агрессор, его особые приметы. С другой стороны, их избыточное количество притормаживает выработку антител. Если война закончена, это понятно. А если еще нет, уборкой циков занимаются макрофаги, моноциты. И если их не хватает, то они, моноциты, пишут докладную записку начальству в лимфатический узел в виде интерлейна-10. Якобы мусора очень много, надо сократить производство антител. Не зарплату требует поднять, не ставки новые добавить, а сократить производство главного оружия. Но организм так устроен, что если возникает подобная непобедимая проблема, иммунитет отступает и начинает формировать очаг хронической инфекции, который впоследствии будет окружен бетонной стеной соединительной ткани и охраной в виде лейкоцитарного барьера. Поэтому превышение цик – это признак хронизации воспаления. Если таким пробудить иммунитет от спячки, нужно убрать цики. Как? Подождать, пока моноциты сами дочистят организм. А на это могут уйти месяцы и годы. Или сделать процедуры по очищению крови, например, плазма ФРС. Но важно помнить, что удаление циков и снижение интерлейна 10 в плазме приведет к обострению хронического воспаления. И нужно быть готовым к тому, что вам теперь придется помогать организму бороться. У него ведь были другие планы. Восьмое. Цереактивный белок. Этот маркер аутовоспалительных процессов на фоне различных, часто бактериальных инфекций. Вырабатывается он в печени, и его рост прямо указывает на то, что в организме идет активное саморазрушение клеток. Этот анализ часто делают отдельно. Не в комплексе иммунограммы, чтобы подтвердить или опровергнуть догадку аутоиммунного воспаления. Например, врач видит странную картину – число лейкоцитов в пределах нормы или рядом с верхней границей. СОИ превышает 3-4 нормы – 60. Имеется какая-то клиническая картина интоксикации, воспаления, повышенная температура 37 – 37,3-37,5 в течение нескольких дней. Тогда СРБ подтверждает аутоиммунный процесс или сепсис, появление возбудителей в крови. Девятое. Интерфероновый статус. Интерфероны – белки, выделяемые лимфоцитами в ответ на вирусную инфекцию. Исследования на содержание различных интерферонов – альфа, бета, гамма в крови – обычно делают при хронической вирусной инфекции, например, при рецидивирующем генитальном герпесе. Понять, почему никак не удается подавить регулярное обострение, помогает определение низкого уровня интерферонов и реакции лимфоцитов на индукторы – стимуляторы выброса этих белков. Десятое. Интерлейкины, лимфокины, а то с сакенином, цитокином. Что это? Вещества, побуждающие различные клетки к работе. Иногда обычному действию, но в необычном режиме, к смерти, апоптозу. Или к новому действию, например, к выработке антител определенного нового типа. В определении для интерлейкины L2 мне приходит на память старый французский фильм «Прекрасная американка». Сюжет фильма не имеет отношения к л 2 кроме одного важного эпизода. У хозяина есть завод, где имеется уникальный машин-автомат, выпускающий продукцию. Не помню какую. Хозяин очень хочет уволить одного рабочего по личным мотивам. Он ему не нравится. Но вот проблема. Только этот рабочий знает, куда и как надо пнуть машину так, чтобы та начала быстрее вырабатывать продукцию. И л 2 Это вещество вроде того самого рабочего, главный запускатель всего иммунного ответа. Мало того, еще и запускатель внутренней ревизии структуры иммунитета, потому что тот иногда заметно искажается, начиная искать врагов внутри организма, в самом себе. Ил-2 стимулирует Т-лимфоциты, выделяется ими в лимфатических узлах. Мечта многих врачей найти лекарства, способное поднимать уровень Ил-2 в организме. Вообще изучение содержания интерлейкинов в крови – удел исследователей, а не клинических врачей. Пинать иммунную систему большого ума не надо. Но важно понимать, что игра с интерлейкинами – это не игра, а очень тонкая манипуляция, на которую отважится не всякий врач, потому что очень трудно предсказать заранее, какой эффект получится в результате. Ревизия иммунитета и исправление нарушений, нормальная работа, или же смерть больного от обострения аутоиммунного процесса. Кто рискнет заниматься методикой, не входящей в гайдлайны и стандарты ОМС? 11 Фагоцитирование. Как одно из важнейших свойств лейкоцитов-лимфоцитов обнаружил, описал Илья Мешников. Эту способность он подсмотрел у питающихся таким образом фагов, пожирателей. Клетку пожирателя он назвал фагоцитом. После рассортировки всех лейкоцитов, из них классифицировались макрофаги, лимфоциты-моноциты и микрофаги, лейкоциты-нитрофилы. Моноциты-спецагенты, чье количество на 1 микролитр не превышает 0,5% от всего числа лейкоцитов, тогда как число нитрофилов может колебаться от 50-75% в зависимости от ситуации. И хотя кавалергарда век недолог как пел Булат Акуджава, в среднем нейтрофил живет около недели, 6-8 суток. Они составляют главную армию, предохраняющую нас от вторжения микробов, включая мигрантов-гастробайтеров, резидентов на договоре. Те постоянно проверяют защиту на прочность. Фагоцитарная активность и способность нейтрофилов проверяется с помощью различных плотных кусочков, которые при фагировании не растворяются сразу, благодаря чему, Удается посчитать, во-первых, как много их было проглочено, и во-вторых, как быстро. Кроме фагоцитарной активности, отвечающей на вопросы, как быстро и сколько было проглочено, оценка идет за 60-120 минут. Также подсчитывается число кусочков латекса в каждом нейтрофиле. По бактериям оценивается способность переваривания перевариванию, лизису. Для этого используются специальные бактерии, и тут уже смотрят на качество пищеварения по остаткам от бактерий – детриту в лизосомах нейтрофилов. Этот показатель важен, ведь если нейтрофил, фагировав бакцилы, не способен их разрушить, то, во-первых, какой в нем прок, а во-вторых, как нейтрофилу им помочь? Обычно такими помощниками оказываются антибиотики, бактериостатики – вещества, тормозящие размножение бактерий. Так что фагоцитарная активность нейтрофилов дает нам три следующих показателя. Фагоцитарный индекс – это процент фагоцитов, проглотивших бактерий, кусочки латекса, через 30-120 минут к общему количеству просмотренных клеток. Фагоцитарный показатель – среднее число бактерий, находящихся в фагоците через 30-120 минут, производит математическое деление общего числа поглощенных фагоцитами бактерий на фагоцитарный индекс. Индекс завершенности фагоцитоза рассчитывается делением числа убитых бактерий в фагоцитах на общее число поглощенных бактерий и умножением на 100. НСТ-тест спонтанный, стимулированный. Это углубленное исследование фагоцитоза. Кислород-зависимая способность к перевариванию относится к завершенности фагоцитоза. Оценивается активность ферментов пероксидаз, В клинике весь этот анализ на фагоцитарную активность нейтрофилов обычно назначают, когда стандартные методики исчерпаны, а результата нет. Приходится искать объяснение неудачи в лечении и подбирать альтернативные способы терапии. В стандартах ОМС данного исследования нет. Двенадцатое. Стимулирование выработки интерферонов. Обычно анализ относится к интерфероновому статусу, но выполняется не с плазмой крови, а с лимфоцитами которым в разных пробах добавляют различные препараты из числа заявленных индукторов интерферона. Этот тест имеет клиническое значение для выбора наиболее подходящего препарата, ведь, как известно, не на всякий препарат находятся на лимфоцитах подходящие рецепторы, именно поэтому их эффективность обычно не превышает 60-75% в лечении различных вирусных заболеваний. А может быть потому, что рецепторы есть, но лимфоциты импотентны, то есть просто не способны возбуждаться. Из всей иммунограммы ФМС обычно оплачивает только формулу крови. Все остальные исследования, как правило, коммерческие. Причины просты. Мало кому из врачей, они бывают нужны, мало кто из медиков достаточно хорошо разбирается в них, а еще они дороги, по себестоимости и долго готовятся. Бывает, что к моменту получения результатов больной уже выздоровел или умер. Почему долго и дорого? Ответ несложный. Анализатор берет сразу под 100 ячеек от 100 человек. Но если этих 100 больных нет, приходится ждать, чтобы заполнить хотя бы половину. Если нужно срочно, а когда бывало иначе, то чтобы зарядить плашку на 100 человек одним анализом, нужно оплатить все 99 пустых ведь плашка одноразовая и больше для исследований пригодна, Так что в рутинной клинической работе полное иммунологическое исследование крови редко применяется. Обычно разве что при испытаниях новых препаратов и вакцин. Там спешить некуда и важно получить максимально полную картину иммунитета под воздействием лекарств или вакцин. Вакцинация. Кстати о вакцинах. В начале главы я рассказал, что первые в истории медицины вакцины изготавливались тремя способами. Первое. Подбиралась похожая инфекция, вроде коровьей оспы, которая давала иммунитет, но приносилась легко. Второе. Микробы выдерживались при относительно высокой температуре до гибели, но без разрушения самих тел, с сохранением антигенов на оболочке. Это убитая вакцина. И третье. Вирус или микроб в бульоне убивался или ослаблялся с помощью химических веществ, который убив микроб или частично разрушив вирус, сохраняет их антигенные свойства. Но все это прошлый век в прямом смысле. Мы-то живем в 21-м столетии. И сейчас фантастика вошла в нашу жизнь не только с самолетами, смартфонами, интернетом, но и с вакцинами и новыми лекарствами. В конце 20-го и начале 21 века наконец был полностью расшифрован генетический код человека. Все 46 хромосом. Что это означает? Определен каждый ген, каждый белок, зашифрованный этим геном, и определено назначение белков. Немного раньше, в 70-х, 80-х годах 20 -го века, появилось новое направление в медицине и, в частности, фармакологии, генной инженерии и синтез рекомбинантных препаратов. Что это такое? Чтобы понять, давайте отмотаем время к началу зарождения жизни, когда на Земле появились только бактерии и вирусы как средства общения. Первые вирусы возникли в клетках бактерий и были тем, чем и сейчас является — письмами с фрагментами ДНК и РНК. Что делали бактерии? Жили, размножались, поедали углекислый газ и выделяли кислород. Потом кто-то из них создал первые молекулы хлорофила и, чтобы удобнее стало поедать углекислый газ, использовал фотосинтез за энергию Солнца. С другими он этим знанием поделился с помощью вирусов которые гены хлорофилла передали близким родственникам. Немало осталось и тех, кто фотосинтезом не заинтересовался, потому что предпочитал потреблять оксиды металлов, восстанавливая их до химически чистых, а те ждали дождик, чтобы опять окислиться. Так длилось довольно долго, пока бактерии не отравили атмосферу кислородом настолько, что жить в ней уже и не могли, потому ушли под воду к горячим источникам, Почта же и принцип обмена информации сохранились. Появились первые растения, амебы, инфузории. Вирусы и тут пригодились, разделившись на вирусы растений и животных. У любой живой ткани есть свои вирусы. У грибов тоже. Производство производстве антибиотиков вирусы, убивающие грибницу. Бич производителей. Потому там очень тщательно следят за стерильностью в реакторных помещениях, где в огромных чанах выращивают грибные бульоны. Вирусы поражают растения в теплицах. Они используют замкнутые пространства. В отношении с животными и людьми вирусы распространяются также. Чем больше особей в объеме и чем плотнее живые ткани в организме, тем быстрее и проще передаются они от зараженных к здоровым. Что несет в себе вирус? Гены каких-то веществ, белков или сложных комбинаций органических соединений с белками. Главное, они могут научить клетку выделять эти вещества. Теперь представим себе, что в каком-то человеческом организме произошел сбой, и один ген пропал. Нет важного белка. Например, это один из факторов свертывания крови 9 или 10. Или структурного белка моторных нейронов. Печень не знает, как собирать фактор свертывания, а в нейронах нет информации, как сделать белок для передачи импульсов. Нет гена, нет белка. Кровь плохо, почти совсем не сворачивается. Если повредится сосуд, может течь, пока сосуд не закроется, не зарастет. А это, как правило, долго, можно истечь кровью. Такую болезнь называли гемофилией. Как лечить? Взять фактор свертывания из плазмы донора и влить. Хорошее решение. С 50-х годов так и делали. И даже сейчас кое-где подобным образом спасает больных гемофилией. Но доноров бывает просто найти. На примеси из плазмы пациент может дать реакцию, донор может болеть гепатитом или ВИЧ, но не знать об этом. А анализ в первые 6 месяцев ничего не показывает. В общем, донорский фактор – это вынужденная мера, ведь нужен чистый препарат. Где взять? Ответ – на поверхности. Взять нужный ген, вмонтировать его в вирус, этим вирусом заразить какую-нибудь безобидную бациллу, дать ей хорошенько размножиться – И пусть она этот фактор свертывания выделяет в окружающую среду. Когда концентрация нужного белка достигнет требуемого значения, необходимо взять этот бульон, очистить его от бактерий, расфасовать по ампулам и раздать больным гемофилией. Сказано, сделано. Препараты пошли на рынок еще в 20 веке. А что еще можно так делать? Да много чего. Собственно, все имеющее белковую структуру. Например, реактивы для иммунологии, Антитела, иммуноглобулины, интерфероны. А можно так сделать антигены? Конечно. Взять ген из бациллы или вируса, отвечающий за строение антигена белка с оболочки, вмонтировать вирус, им зародить безвредную бациллу и, пущая, она выделяет антигены. Их нужно потом отмыть. И вот готова вакцина, где антигенов полно, а заразы нет. Так, например, создают вакцину от гепатита В. Процесс кропотливый, трудоемкий, затратный, но вакцины нужны. И тут не до денег, здоровье дороже. И тут кого-то осенило. Зачем так сложно? Ведь клетки, способные выделять антиген, есть прямо в организме человека. Надо их только научить. Чем? Да тем же вирусом безвредным. Убрать из него все содержимое, его гены, вставить один только ген нужных антигенов и ввести в организм человека. Вирус заразит подходящие клетки, но копироваться уже не будет, этот механизм выключен. Так работают векторные вакцины. Они имеют меньшую от рекомбинантных вакцин себестоимость и практически безвредны. Зараженные клетки начнут выделять антиген к болезни и как бы хвастаться им, говоря, «А вот что у меня есть». И пока натуральные киллеры до них доберутся, антигенов будет достаточно, То есть вакцина в окончательном виде продолжит изготавливаться прямо в организме человека. За месяц этих белков антигенов выработается достаточно, чтобы весь иммунный ответ с синтезом нужных антител оказался сформирован. А дело это не быстрое. Вы помните, что на формирование нужного пула, количества клеток, вырабатывающих антитела, требуется около трех недель? Химзавод по производству антител в организме создаст достаточно мощную оборону, чтобы при заражении патогенным микробом или вирусом в организме А. Уже были антитела к антигену, а значит хоть какая-то защита уже есть. И Б. Эти антитела дадут, как сказал сержант Васьков, ту секундочку, за которую потом до гробовой доски положено водкой поить спасителя. А что на самом деле даст этот тайм-аут? Пока продуцированные вакцины-антитела будут держать оборону, иммунитет, уже частично знакомый с описанием агрессора, примет его убитые тушки от моноцитов и за три недели наделает антитела уже полного спектра против возбудителя. Человек, может быть, немного поболеет, может быть, и не заметит вторжения. В любом случае, он после вакцинации окажется не перед инфекцией. Вопрос, который я услышал однажды. А почему в эндемических районах, где инфекция живет в природе, на животных, в земле, в воде, не проводят вакцинацию от чумы или холеры? Ведь вакцины есть. Почему же людей, живущих в этих местах, не прививают? И вот тут я узнал, что вакцинация от чумы проводят в случае вспышки тем, кто работает в зоне заражения и кто контактный с больными. Причина в том, что вакцина это не дает стопроцентного и пожизненного иммунитета от чумы. Она его усиливает, повышает выживаемость при заражении до 90-95%. Но вот совсем предотвратить болезнь не может. Если возникнет эпидемия, привьют всех, если только очаг, то избранных, тех, кто в группе риска. И вот мы добрались до основного вопроса, ради чего, собственно, я и рассказывал об унитете, его работе, вакцинах и монограмме. В ноябре 2019 года в новостях по радио я услышал сообщение... В Китае, в провинции Ухань, зафиксирован случай атипичной пневмонии. Кто еще слышал тогда об этом? Кто еще обратил внимание на это сообщение? Когда я учился в институте, у нас вместе с курсом инфекционных болезней шел цикл по эпидемиологии, две недели лекций и семинаров. Можно сказать, галопом по Европам. Я уже не помню фамилии и имени преподавателя, читавшего нам курс. Помню только, что это был немолодой мужчина. Он рассказывал об эпидемических мероприятиях, классификациях болезней по опасности, эпидемическим кодом, который сейчас уже сменили. В числе прочего он рассказал о вспышке натуральной оспы зимой 1960 года в Москве, о регулярных вспышках чумы в Средней Азии, на Алтае, на Северном Кавказе, о готовности эпидемиологов в южных регионах к массовым вспышкам холеры, дизентерии и малярии. «Мы слушали, скучали». А он пытался убедить нас в серьезности эпидемической напряженности. И однажды сказал, ребята, запомните и зарубите себе на носу. Есть несколько словосочетаний слов, которые, будучи произнесены даже не медиком, включает весь комплекс противоэпидемических мер по форме 100. Эпидемический код чумы восьмидесятых. 80 80-х. Это торс, тяжелый острый респираторный синдром, атипичная пневмония и, собственно, чума. Если вам только покажется что-то из этих состояний, если будет хотя бы одна клиническая зацепка за эти диагнозы, вы вправе официально объявить о своем мнении. И никто, никакие профессора и академики пока не будет доказано обратного лабораторным путем не вправе отменить ваш диагноз и все те мероприятия, что последуют после вашего заявления. Вот чему научил нас вспышка оспы зимой 1950-60 года. Потому что если бы при осмотре первичного больного, который привез Оспу в Москву из Индии, в приемном отделении больницы имени Боткина, заведующий отделением, не отмахнулся от слов молодого врача, это очень похоже на оспу. Мы все не потеряли бы две недели на выяснении причин вспыхнувшей эпидемии непонятной лихорадки и атипичной пневмонии и нескольких человек, погибших от оспы. Усмешка заведующего приемным отделением обошлась городу в два месяца полного карантина в Ботпинской больнице, розыска всех контактных, прямых и косвенных через вещи, а также пяти миллионов ревакцинированных людей по городу за эти два месяца. При вашей перестраховке, в худшем случае, что с вами будет, это коллеги морду набьют или пошушукаются за спиной, этот тот самый, который, из-за кого мы стояли на ушах три дня». Я не поехал на рыбалку, мне пришлось просидеть в отделении, но никто не скажет потом через 20 лет. Это из-за вашей беспечности и глупости погибли люди. Я услышал о типичной пневмонии в Китае и связался с одним знакомым редактором, ведущим медицинский раздел в довольно популярном журнале. Я попросил сделать заметку о том, что случай в Китае должен привлечь внимание специалистов-эпидемиологов. Что потом началось весной 20-го, вы должны помнить». Маски, перчатки, карантин, самоизоляция, QR-коды для въезжающих в Москву, блокировка транспортных карт для лиц старше 65 лет, а потом и для всех. Могли ответственные люди услышать, как и я. Наверное, могли. Могли также закрыть въезд для всех из Китая, отправляя на карантин сразу, не дожидаясь, заболеет или нет. Но они не стали. Ошибки прошлого ничему не учат. Теперь же, обжегшись на молоке, дуют на воду. Лето 1989 года. Москва. Утро. На вокзале, в зале ожидания, наряд милиции обнаруживает нетрезвого мужчину бомжеватого вида. Попинав сапогом, храпящее тело милиционеры попытались разбудить человека, но тот не просыпался. От него пахло чем угодно, но не водкой. Смена заканчивалась, стоять рядом и тормошить не хотелось, вызывать перевозку из вытрезвителя. Рано. Те начинали сбор урожая вечером. Сейчас как раз шла выписка из ночного санатория. Оставили бомжа спать дальше, но о смене передали, что клиент зреет, и указали место. Примерно через два часа другой наряд добрался до спящего. За это время его кто-то заботливо уложил на лавку и сообщил о пьяном по станции. Тот напомнил в пост милиции, что с этим гражданином надо что-то делать. Лежит и пахнет. Посовещавшись, милиционеры вызвали бригаду скорой помощи. Скорая, приехав, осмотрев и выслушав сердце легкие, поставили диагноз. Двусторонняя тяжелая пневмония, интоксикация, шок. Врачи поставили капельницу, эндотрахеальную трубку. И, подавая воздух вручную мешком амбу, на носилках понесли больного через все залы на выход к машине. Приемное отделение ближайшей больницы больного доставили к полудню. Там его раздели, наскор помыли и, еще раз осмотрев, отправили в реанимацию. При осмотре не раз возникало подозрение, что больной, сложный и, судя по набухшим паховым и подмышечным лимфатическим узлам, болен чем-то очень серьезным. Но никто не решился произнести слово. В реанимации он лежал еще около двух часов и, наконец, умер. Заведующий реанимации приказал откатить труп в санитарную комнату, чтобы, как положено, он пролежал там два часа. За это время палату тщательно помыли но оставлять ее пустой нельзя, больных после операции надо куда-то класть. В пятом часу труп неизвестного с вокзала, как его теперь называют в документах, перевезли в морг. В шестом часу патологоанатом приступил к вскрытию и уже через полчаса звонил заместителю главного врача и впервые произнес слово «чума». Наверное, зам главного врача спросил, уверен, На что, вероятно, собеседник ответил «Нет, но очень похоже, по состоянию лимфатических узлов и легких, полным гнойной кровянистой мокроты». «Я не могу взять на себя ответственность и сказать, что это не септическая форма чумы, а вы...» Слово было сказано. И уже не важно, кто из них сообщил по инстанциям, что в городе чума. К 22 часам милиция и эпидемиологи нашли и госпитализировали в срочно расконсервированный чумной стокочный корпус, В одной из инфекционных больниц всех контактных людей. Больницу, в реанимации которой умер неизвестный с вокзала, закрыли на карантин. Всех медиков, скорой, приемного отделения, реанимации, кто работал в отделении, тоже в карантин. За двое суток узнали, кто этот мужчина и откуда приехал. Чума, к счастью, не подтвердилась. Через два дня карантин сняли, объявили, что это были учения по линии гражданской обороны. И всех отпустили по домам. И этот карантин – отголосок той давней вспышки оспы зимой 1950-60-го, когда уже каждый медик знал цену сказанного, а еще лучше и несказанного слова «чума». История эта, в которой и я принимал участие, легла в основу детективной идеологии «Фактор риска», которую мы с Дмитрием Янковским написали в 2017 году, перенеся события в наше время. В Институте на занятиях по гражданской обороне, которую мы называли гроб, преподаватель, военврач-травматолог, грустно сказал, что, конечно, военно-полевая хирургия это важно и нужно, но Третья мировая война будет бактериологической. Весной и летом 2020-го не было вакцин, не знали ничего, накапливали клинический опыт и искали подходящие лекарства, чтобы спасать людей. Вирус COVID-19 уносил жизни пожилых. Иногда и молодых, много погибло и медиков самых разных возрастов. Наконец, вирусу дали имя. COVID-19. В 2021 году появились вакцины. Самые передовые, надежные и относительно недорогие, векторные. Те самые, которые учат клетки организма делать самим антигены к вирусу, параллельно шли и идут работы над более сложными в техническом плане вакцинами, а значит и более дорогими в себестоимости. Есть ли сейчас лекарство против вируса? Да, самая первая донорская плазма, содержащая антитела к вирусу. Недавно объявили о том, что поступил в продажу рекомбинантный иммуноглобулин против COVID-19. Осталось наладить его поступление в больницы, поликлиники и аптеки. Важно только, чтобы он стоил не как слиток золота равного веса. Сохраняет ли при этом актуальность карантин? Конечно. И карантин этот должен быть не объявленным в стране, а осознанным в головах наших граждан, чтобы они понимали, что эгоизм, беспечность и невежество обходятся слишком дорого, иногда жизнями наших близких, которые в силу различных причин не могли быть привиты. Так уж выходит в природе, что некоторые, даже переболевшие какой-то инфекцией люди не получают иммунитета, таких невезучих в обществе обычно бывает 5-7%. Почему так получается? Причины разные генетическая особенность иммунитета, наличие системного заболевания и аутоиммунный процесс, прием каких-либо подавляющих иммунитет препаратов, стероидных гормонов, например. А может, слишком высокий уровень антител к векторному вирусу, и тот погибает до того, как успела сработать вакцина. Пандемия непременно рано или поздно пойдет на спад, и мы будем радоваться и подсчитывать потери. Потом мы узнаем, какие проблемы вирус принес нашему виду, потому что половые клетки тоже к нему восприимчивы. И весьма вероятно, что гены COVID-19 записались у кого-то в наследственность. Чем это грозит? В лучшем случае бесплодием, в худшем – появлении каких-то новых генетических признаков, а мы пока не знаем каких. Вероятно, что ничего особенного не будет, ведь вирус SARS-CoV-2 – из переписки летучих мышей, так что вряд ли в них есть что-то нужное для людей. Крылья у нас вряд ли отрастут и насып почернеют. Я надеюсь, что максимум это в человечестве спустя поколение появится еще одна группа крови, какой-то антигенный маркер на мембране эритроцитов, типа резус-фактор или Келл. Но и это пока только предположение. Какие вакцины от COVID-19 созданы в мире к настоящему моменту? Официально в России на момент написания этой главы одобрены три вакцины. Из которых активно применяется изготовленные в ней имени Гамалеи Спутника 5 лай. это векторные рекомбинантные вакцины, их главное качество дешевизна в производстве наличие одного антигена в носителе. Особенность их, вектор-вирус-носитель особого гена по сути стартер сам антиген уже выделяется клетками привитого организма в течение нескольких недель. Затем носитель погибает. Вакцина центра имени Чумакова, Кувивак Корона. Традиционно приготовленная из убитого вируса содержит намного больше различных антигенов и должна давать более мощный иммунный ответ за счет широкого спектра различных фрагментов вируса. Также проходит испытание назальной вакцины «Спутник». Создан препарат МИР-19, не вакцина, а своего рода кляп для клеток, не позволяющий ей впустить в себя вирус. Это средство профилактики от заражения. Надеюсь, что к моменту публикации препарат уже поступит в продажу и будет стоить намного дешевле книги. Зарубежные вакцины работают весьма неплохо, хотя, как любой медпрепарат, иногда дают негативные реакции, обычно связанные с вакцинацией уже заразившегося человека или большим объемом пациента хронических болезней. От этого, увы, никто не застрахован. Процент осложнений на вакцину минимальный, доля процента. Диагностика инфицированности коронавирусом по клиническим симптомам, сложна, потому что симптомы на ранней стадии характерны для ОРВИ или гриппа, а каких-то индивидуальных, присущих исключительно covid 19 нет. И только уже в разгар болезни характерные признаки выражаются одышкой и поражением сосудов легких, которые выявляются только на компьютерной томограмме. Обнаружить скрытое течение болезни на ранних этапах можно с помощью ПЦР-теста или анализа на антитела. Причем показателем заражения и болезни служит титр иммуноглобулинов М, который больше титра и ИГГ. В практике во время эпидемии используются два способа выявления болезни, независимо от того, есть клинические проявления или нет. Первый – это ПЦР, то есть полимеразная цепная реакция, выявление фрагментов РНК или ДНК вируса в на слизистой оболочке. Точность этого метода зависит от попадания этих фрагментов вируса на ватную палочку при взятии из носа и рта. Именно то, что вирус и его куски не всегда попадают на палочку, обусловливает точность и вероятность выявления, которая не превышает 80-70%. То есть от 20 до 30% заразившихся и больных дают отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Сам реактив работает безошибочно, если фрагмент ДНК или РНК с ним встретился. Реакция будет отмечена как положительная. А вот процесс взять и, увы, обеспечить точностью невозможно. Сохраняется стохастичность, случайность. Главное важное свойство ПЦР – простота и быстрота выполнения, дешевизна себестоимости комплекта. Главная проблема – отсутствие большой вероятности точности анализа. ПЦР дает два ответа – плюс и минус. Второй анализ – это анализ крови на антитела к антигенам вируса COVID-19. Точность этого момента абсолютна. Наличие антител класса М указывает на активное воспаление, антител класса G на перенесенное воспаление и формирование иммунной памяти. Референсные значения этих показателей отмечаются на бланке отчета и отличаются для разных реактивов в лаборатории, поэтому здесь их указывать будет некорректно. Важно понять, что если М больше G, то воспаление идет активно. Если от анализа к анализу число антител увеличивается, воспаление идет. Если G больше M, воспаление прошло, идет накопление иммунной защиты. Если по сравнению с прошлыми анализами число антител начало снижаться, это значит, что иммунитет успокоился и начинает забывать о вирусе. Важно понять, что COVID-19 необычная инфекция. И клиническая картина ее проявлений для штамма дельта сильно отличается от привычных ОРЗ. В начале пандемии для меня, как терапевта, было непривычным явление нормальной воздушности легких при выслушивании аускультации и выстукивании перкуссии легких с одновременной одышкой. Понять, что вирус поражает не ткань самих легких, а сосудов, было непросто. Рентгеновские снимки ничего существенного не показывали, и только компьютерная томограмма позволила выявить поражение сосудистого русла. Постепенно приходило понимание механизма поражения всего процесса болезни. Как SARS-CoV-2 проникает в организм через слизистые носы ротоглотки, опускаясь в легкие с потоком воздуха. Для штамма Ухань это занимало недели. Штамм Дельта оказался резвее, но проникновение в сосуды легких, оттуда в остальные ему приходилось потратить не больше недели. Новый Микрон, самый шустрый, влетает в кровеносное русло за 3-6 дней. К счастью, с усилением резвости снижается токсичность. К моменту написания этой главы от омикрона в мире умерли единицы, а привитые оказались довольно неплохо вооруженными против него. Будем надеяться, что с этим штаммом вируса эпидемия покатится к завершению. И единственным мощным барьером на пути вируса должна стать именно вакцинация. Никакие другие меры не могут быть эффективными, хотя бы потому, что эпоха борьбы с эпидемиями огнем и мечом Миновала медицина шагнула в двадцать первый век.